глава 24 рыцарь лебедь мы оставили хижину с первыми солнечными лучами на полях появились прогалины света капала сугробы еще высились у стены вечих загонов но дороги уже превратились в густую вязкую жижу мы брели рядом с повозкой и грязь из-под лошадиных копыт облепила нас с ног до головы Всяк, кому довелось побродить по дорогам, знает, что путешествовать в оттепель — сущее наказание. Ноги вязнут в грязи, а снег скрывает от глаз камни и выбоины. Того и гляди, угодишь в яму ногой, или того хуже, у повозки согнется колесная ось. Однако оставаться в хижине мы больше не могли. Прошлую ночь Осмонд, Аделла и Карвин провели в повозке. Аделла боялась, что мстительный дух Зефила покиня тело, зарытое под полом. Говорят, что младенцев нельзя оставлять в одной комнате с покойником. Дух умершего может войти в ребенка через открытый рот и завладеть его душой. Прочи остались ночевать в хижине. Мы присыпали могилу солью, зажгли в углах четыре свечи и приготовились бодрствовать. Лишнюю землю мы равномерно распределили по всему полу. Если нам повезет, пастухи никогда не узнают, что спят на могиле». Все мы, возможно, спим на костях и не догадываемся об этом. Всю ночь мы не смыкали глаз. Разговаривать не хотелось. Мы осмеливались лишь украдкой бросать друг на друга осторожные взгляды. Каждого мучил вопрос. Кто убил Зефиила? Неужели он или он? Не хотелось верить, что в смерти фокусника виновен кто-то из нас. Гораздо спокойнее было думать, что жертву настиг епископский волк. С пыль чего грозился убить фокусника и вполне мог ударить зафиила Но никогда бы не наползать, и уж точно ему бы не хватило духу отсечь мертвому руки. Родриго? Меньше всего мне хотелось думать на него, но ведь он дважды набрасывался на зафиила с кулаками. Мне вспомнился день, когда Родриго высек жафре чего-чего о решительности ему было не занимать. Но почему сейчас? Если Родриго считал зафиила виновным в смерти жафре у него была возможность отомстить раньше. Если у кого и был настоящий повод для ненависти, так это у Сигнуса. Жажда мщения, питаемая постоянными унижениями, могла долго тлеть в душе юноши, пока не вспыхнула ярким пламенем. Одно неосторожное слово насмешника, и гнев Сигнуса мог выплеснуться на зафиила Возможно, кровь на одежде юноши принадлежала не только зарезанной овце, а плезанс и убитая девочка... Мы до сих пор не знали, причастен ли Сигнус к этим смертям. Присяжные приговаривали к повешению, имея для этого гораздо меньше оснований. И все же мне не верилось, что кроткий Сигнус способен на хладнокровное убийство. Нет, спокойнее было думать, что во всем виноват волк. И словно в подтверждении моих мыслей, звук, которого мы страшились больше всего на свете, снова прорезал ночную тишину. Сигнус вздрогнул, Со страхом уставился на могилу и вскочил на ноги так поспешно, что врезался в стену спиной. Огоньки свечей, плававшие в восковых озерах, еле чадили. Но Сигнуса испугали не они. В центре могилы появился крошечный сгусток голубого пламени. — Трупное свечение! — заикаясь, пробормотал Сигнус. — Зафиил! Это его дух! Он бросился к двери и распахнул ее. В хижину ворвался холодный воздух. Огонек пропал погасли свечи. Что-то заставило меня обернуться к Норигорм, и бледная кожа светилась в лунном луче, проникшем в хижину из раскрытой двери. Свернувшись в клубок, Норигорм неотрывно смотрела в то место, где недавно возник голубой огонь. Растопырив пальцы, девочка протягивала руку к могиле, словно хотела схватить пламя. Мне был знаком этот жест. Ночью во враге у хижины знахарки Норигорм также двигала рукой. А волк выводил свою бесконечную песнь. Нам было не впервой месить грязь по проселкам, но слякоть оказалось еще коварнее. Лошадь вел Сигнус. Ксанф, словно чувствуя недоброе, вертела головой, закатывала глаза и рыла копытом землю. Все попытки Сигнуса успокоить животное оказались тщетны. После бессонной ночи нервы юноши были на пределе, и упрямство лошади довело его до слез. Сигнус не сердился на упрямую кобылу, но то, что ксан скучала по хозяину, смущало его и расстраивало. Он так заботился, о ней и так обихаживал, и вот благодарность. «Потяни за уздечку за упрямившуюся лошадку, и то и ничего не останется, как подчиниться». Но Ксанф оказалось не так-то легко сдвинуть с места. Наконец Осмонд был вынужден взять в руки хлыст, на что не мог решиться Сигнус. И вот Ксанф нехотя двинулась с места, все еще пытаясь вырвать вожжи из рук юноши. Ящики по-прежнему лежали в повозке. Волк не явился за своей добычей. Возможно, он, как думал зафиил, не хотел оставлять следов. Мне, как и всем, не терпелось расстаться с проклятыми Зефииловыми сокровищами, но мы не хотели рисковать. Рядом с хижиной не было укрытия, где волк мог бы спрятаться, а значит он должен был двинуться в путь до рассвета. Если пастухи обнаружат в хижине церковную утварь до того, как волк доберется до нее, они поймут, что вещи украдены. Это вам не пара монет, которые можно потихоньку сунуть в карман. Пойдут слухи, а вскоре наши приятели у камней вспомнят о фургоне. Мы были уверены, что волк наблюдает за нами, поэтому вынуждены были прихватить ящики с собой». Временами дорога сворачивала к дальним деревушкам, но мы упрямо держались большака. Поля зарастали сорняками. Однажды издали мы увидели ребёнка, который скорчился на пороге дома, закрыв руками лицо. Если он и слышал скрип нашей повозки, то головы не поднял, а значит, вряд ли поднимет вновь. Чтобы понять, кто пал от чумы, а кто от голода, не обязательно было подходить вплотную Птицы кружили над трупами умерших голодной смертью. Первыми появлялись вороны. Они приземлялись и, важно, прогуливались рядом с телом, долго косясь и примиряясь к первому удару. За воронами следовали коршуны. Они кружили и кружили в вышине, а их переотливали на солнце цветом бычьей крови. Стоило воронам вскрыть труп, как коршуны пикировали вниз и выдирали кусок мяса, чтобы тут же взмыть вверх, и продолжить трапезу в полете. Однако и вороны, и коршуны обходили тела чумных стороной. Звери бежали, одних как бы ни были голодны. Чумные трупы сливали и гнили без помощи падальщиков в ожидании времени, когда солнце дожди и ветра выбелят кости, даровав им хоть какое-то посмертное достоинство. Если хочешь выжить, смотри в оба и не зевай. Гляди под ноги, Не доверяй самому безобидному сугробу, под которым может скрываться труп. Иначе отправишься гнить вместе с ним. Вероятно, птицы-зверей отпугивала вонь. Казалось, что тела чумных начинали разлагаться еще до того, как несчастные жертвы болезни падали замертво. Но вонь не могла уберечь нас, ибо пропитала все вокруг. Мелю замели она наполняла ноздри, пока нам не начинало казаться что воняет даже еда, которую мы подносим к рту. Мерзкий запах уже не был предупреждением. Вся Англия гнила заживо. Вечером мы разбили лагерь у подножия полуразрушенной круглой башни. Место для ночевки выбрал Оксанф. Словно предчувство новые снегопады, лошадь хотела наесться до отвала. Снег вокруг башни подтаял, и под солнечными лучами из земли полезла буйная зелень. Аделла, Осмонд и Карвин снова ночевали в повозке, пока мы спали снаружи, в последний раз используя повозку как укрытие. На следующее утро мы оставили ее за башней, чтобы не бросалась в глаза с дороги. Мы не сомневались, что волк найдет свою добычу. Нашел же у нас. Прошлой ночью мы опять слышали вой. Даже на открытой местности волку удавалось оставаться незамеченным. И отступаться он не собирался. Осмонд хотел выгрузить ящики, а повозку забрать с собой, но мы не решились. Волк должен знать, что мы оставляем ему все. Он мог не заметить брошенных ящиков и решить, что они по-прежнему в фургоне. К тому же без повозки мы были вольны выбирать узкие тропы, ведущие не к чумным деревням и городам, а в забытые уголки, куда болезнь еще не добралась. Теперь, передвигаясь на своих двоих, мы наконец-то могли повернуть на север». Впрочем, дарить волку ксанф мы не собирались. Возможно, он передвигался верхом, но в любом случае облегчать ему жизнь не входило в наше намерение. Было еще кое-что, с чем мне не хотелось расставаться. Вряд ли церковь станет предъявлять права на русалку. Наверняка наемник просто выбросит ее или продаст другому бродячему чародею для показа толпе идиотов на ярмарках. Если когда-нибудь соберется такая толпа... «Наверняка остальные сочли, что у меня не в порядке с головой. Кому нужен такой бесполезный и громоздкий предмет? Разве можно было объяснить им, что всякий раз при запахе смирной алоэ передо мной вставала картина? Отец держит в руках голову брата. Его тело лежит под акрой, разрубленное на куски. А голова, отсеченная сарацинским мечом, торчит на пике для показа улюлюкающей толпе. Рискуя жизнью, Под покровом ночи слуги выкрали голову. Дни и ночи загоняли они коней, чтобы доставить в родной дом то, что осталось от их господина. Наконец Родриго просто забрал у меня ящик и навьючил его на спину к Санф. Он единственный не стал ни о чем спрашивать. Мы приторочили наши пожитки к лошадиной спине и двинулись в путь, молясь, чтобы волк не последовал за нами. Передвигаться без фургона оказалось не в пример легче. Пожалуй, Лишь Аделе на первых порах пришлось туго. Она привязала Карвина к спине и честно старалась поспевать за остальными. Из-за Аделы нам приходилось чаще останавливаться, но эти задержки радовали всех, даже Ксанф, которая набрасывалась на траву с такой жадностью, словно нечаялась увидеть ее вновь. На Норигорм тоже пришлось топать на своих двоих. Она и раньше иногда шла рядом с повозкой, однако лишь когда сама того хотела. На охоте на легко поспевала за Осмондом, но теперь, лишившись своей крысиной норки, с хмурым видом тащилась сзади, прислушиваясь к нашим голосам, но редко вступая в разговор. Бросив повозку волку, мы словно оставили позади мысли о Зафииле. Теперь зрелище трупа на окровавленном снегу все реже являлось в наших мыслях, да и волк уже не казался таким опасным. Вскоре компания заметно приободрилась — Нам больше не нужно было толкать тяжелую повозку по непролазной грязи. Мы могли свернуть, куда захотим, и ощущали себя словно сизив, который избавился от надоевшего камня. Волк получил, что хотел. Отныне мы были свободны. К обеду мы вышли к широкой полноводной реке. Мост смыло, и до наступления темноты нам пришлось следовать за прихотливыми извивами речного русла. Мы разбили лагерь недалеко от воды в березовой рощице. Осмонт и Норигорм поймали несколько уток, и мы уселись у костра, голодными глазами поглядывая на булькающий котел. Утолив голод, мы развеселились, словно школьники, которых раньше срока распустили на каникулы. На мгновение мы поверили, что все наши тревоги позади. И все же меня не покидала мысль о брошенной повозке. В конечном счете, она стала для нас обузой но долгое время служило нам домом, и в мире, который рушился на глазах, мы могли положиться только на крепость ее стен. Оставалось лишь удивляться, что после стольких лет, проведенных в пути, меня еще трогали такие вещи. Меня испугало, когда течение реки снова повернуло нас на восток. Как звери нюхом чуют ловушку, так и меня одолевали предчувствие С тех пор, как мы двигались в этом направлении, мы потеряли троих. Норигором сидела чуть в стороне от костра, обгладывая утиную кость. «Нет уж, на этот раз у нее не получится. Больше я не позволю рунам управлять нашими судьбами. Мы повернем на север, чего бы мне это ни стоило. Только дорога на север убедет нас от чумы. Надежда слабая, но все же лучше, чем уверенность, что мы направляемся прямо в пасть смерти. Мне пришлось придвинуться к костру, чтобы Норигором не услышала». Волк отстал. Пришло время принять решение. Нам нужны еда, дрова и кров. Ночи становятся теплее, но сейчас только начало февраля, и снегопады еще водут. Никому неведомо, сколько продлится чума. Мы должны повернуть на север и найти местечко вдалеке от проезжих дорог, чтобы переждать худшее. Осмонд поднял глаза от миски. Почему бы не двинуться прямо к морю? На побережье мы сможем не только ловить птиц, но и рыбачить. Там многие этим живут. Морю чума не страшна. Но на берегу есть порты и рыбацкие деревушки, а их-то чума поразила первыми. — Если же идти на север... — Нет, не смей! — раздался резкий окрик Родриго. Нарегоров ножом подцепила кусок мяса из котелка. Услыхав окрик, она обернулась. — Это нож зафиила! — рявкнул Родриго. — Где ты его взяла? — — Нашла. Ему он больше не пригодится, а мой притупился. — Выбрось сейчас же! — Зачем это? Смотрите, какой хороший ножик! И Наригорм снова окунула его в котелок. — Выбрось, я сказал! — голос Родриго сорвался на крик. — На нем кровь зафиила! Наригорм демонстративно окунула нож в похлебку. — Вот, кровь я смыла. Теперь он снова чистый. Сигнус встал и ловко выхватил нож из рук наригорм — Родриго прав, — сказал он тихо. — Ты не должна была так делать. Он резко зашвырнул нож за кусты, и мгновение спустя мы услышали всплеск. Некоторое время Сигнус молча смотрел на Родриго, затем отвернулся и уставился в темноту. Адела бросилась к котелку и выплеснула остатки похлебки в кусты, затем тщательно вытерла руки о юбку. — Ты же знаешь, пользоваться ножом убитого — плохая примета. — Укорила она на Регорм. «Мало нам бед. Хочешь накликать еще?» Она отвесила на Регорм легкий подзатыльник, словно расшалившемуся ребенку. Девочка спокойно уселась на свое место. Казалось, она совсем не обижена, а, напротив, довольна своей выходкой. Почему-то это меня насторожило. Темнело, и мы все ближе придвигались к костру. Ветер шевелил тростник, вода на отмеле плескалась о берег. Иногда тишину прорезали крики хищника, настигшего жертву, или жертвы, настигнутой хищником. Облака закрывали звезды. Такой темной ночи не было с самого Рождества. Только свет от костра освещал наши лица. И хоть мы уверяли друг друга, что теперь волка бояться нечего, с наступлением тьмы старые страхи вернулись, и мы напряженно вслушивались в шорохи ночи, опасаясь услышать знакомый звук. «Родриго!» бы сыграл нам что-нибудь, — не выдержал Осмонд. — Ночь будет долгой, а так хоть время скоротаем. — Если хотите, я расскажу вам историю, — подал голос Сигнус. Все удивленно обернулись к нему. — Хороший знак. Возможно, теперь, когда некому стало изводить юношу постоянными придирками, его печаль развеется. — Только подлиннее, чтобы в ней не было проволков, — пошутил Осмонд. — Никаких волков. — История о лебедях. — И лебедей не надо, незачем ворошить прошлое. Сигнус улыбнулся. — Я не про своих лебедей, комлот Это история рыцаря-лебедя, деда великого Готфрида Бульонского, героя крестовых походов. Она пришла из песен Министреля и деревенских сказителей. Наверняка Родриго ее слышал. Родриго нахмурился, но промолчал. Сигнус запахнул плащ и начал рассказ. — Король Ориант из Лилифорта был молод, красив и доблестен в искусствах воинских, но более всего на свете любил он свой лук и стрелы. Не зная сна, выслеживал Ориант дичь. Однажды зимней ночью, охотясь в одиночку на озерном берегу, услыхал король, как звенят в морозном воздухе птичьи перья. Подняв глаза, увидал Ориант лебедя. На крыльях сильных и свободных парила птица-лебедь поистине черному небу, готовясь опуститься на серебристую озерную гладь. И захотел тогда вариант добыть прекрасную птицу. Больше жизни захотел. Натянул он свой верный лук, но не успел выпустить стрелу, а лебедь возьми, да и вскрикни по-человечьему. Глянул король. Выходит, из вода озерных не лебедь, а красавица с глазами цвета полночного неба с волосами, будто сотканными из лунных лучей. В волосах красавицы запуталась пёрышко. И полюбил король птицу-лебедь, обнял её и поцеловал, и незаметно вытащил пёрышко из волос. И взмолилась красавица, прося короля вернуть пёрышко, ибо без него не стать ей снова лебедью. Но непреклонен был король-ариант. Не желал возвращать он пёрышко, пока не согласится красавица стать его женой. И привел Ариан невесту в свой замок, и запер он пёрышко в сундук, и схоронил тот сундук в высокой башне, в дремучем лесу, на острове, где никто не мог его отыскать. И в брачную ночь снова взмолилась птица-лебедь, и снова не пожелал король возвращать пёрышко, пока не согласится красавица родить ему сына. И пришлось Сельфиде остаться с Ариантом и родить ему пятерых сыновей и всякий раз умоляла на короля вернуть ей пёрышко. Но снова и снова отказывал ей Ориант, обещая вернуть пёрышко после того, как родит она ещё сына. Но сыновья смертного Иссельфида не чета обычным людям. Унаследовали они от матери дар обращаться лебедями. Мать повесила им на шее золотые ожерелья, с которых свисали серебряные луны. Днём юноши оставались людьми, а ночью, сняв ожерелье, втайне от отца — Лебедями взмывали в сияющее звездами небо. Мать велела им никогда не расставаться с золотыми ожерельями, ибо навсегда утратят они способность снова превращаться в людей. Умолила их мать отыскать в лебедином обличье ее перышко. И после долгих поисков нашли сыновья остров, на котором рос дремучий лес, а в лесу том стояла высокая башня, а в башне хранился сундук, в котором лежала перышко. И принесли сыновья матери перышко. Воткнула на пёрышко волосы и, поцеловав сыновей на прощание, взмахнула крылом и была такова. Долго горевал король Ориант, но время шло, и вскоре советники убедили его жениться снова. Избранница короля была молодая и хороша собой, но разве сравнится к красоте смертной женщины с красой Сельфиды? Всякий раз, взирая на красавцев-сыновей, глядя в их глаза цвета полношного неба, любуясь волосами, будто сотканными из лунного света, король вздыхал. И тогда преисполнилась мачеха ревности и стала искать способ извести королевских детей, ибо знала, что покуда живы братья, никогда не забыть королю-птицу-лебедь. Стала мачеха выслеживать пасынков и вскоре раскрыла их секрет. И когда ночью обратились братья-лебедями, Украла она ожерелье, все, кроме того, что принадлежало старшему брату Гелиасу, ибо прятал он ожерелье в мышиной норе. Затянул паук вход в нору паутиной, вот и не нашла мачеха ожерелья. Перед рассветом влетели лебеди в комнату, но только Гелиас смог снова обрести человечье обличие остальные же братья снова вылетели в окно. Семь долгих лет обшаривал Гелиас замок. Семь долгих лет на закате возвращались домой лебеди. Семь долгих лет на рассвете улетали вновь. И вот в седьмой день седьмого месяца седьмого года гелиос нашел ожерелье. Сломя голову, бросился он к братьям, которые плавали в пруду, и накинул ожерелье им на шеи, но в радости своей не заметил, что одно из ожерелье порвалось, и упало ожерелье на самое дно глубокого озера — и навсегда остался лебедем самый младший из королевских сыновей до скончания века, призванный служить братьям в лебедином обличье. Тем временем император Атон держал свой двор в Немвегене. Вдовствующая герцогиня Бульонская умолила правителя рассудить ее спор с саксонским герцогом Ренье, обвинявшим ее в прелюбодеянии, когда муж герцогини был еще жив. Приходясь покойному герцогу братом, Ринье хотел унаследовать его земли. Женщине высокого происхождения за прелюбодеяние грозила смерть, вот император и рассудил, что герцогиня должна доказать свою невиновность на турнире. И если ее защитник проиграет, герцогиню ждет смерть, а земли отойдут Ринье. Но так грозен был в бою Ринье, так беспощаден к поверженным врагам, что никто не решался вступиться за честь герцогини И вот спустя три дня император повелел своим стражникам схватить герцогиню и предать позорной смерти. Но стоило стражникам поднять руку на рыдающую женщину, как со стороны реки раздался крик. Оглянулись люди, и перед ними предстал незнакомый рыцарь в челне, а челн тот тянул за собой лебедь. Гелия, старший из братьев, ступил на берег и объявил себя защитником вдовствующей герцогини. Долгой и кровавой была их битва с Ринье, обоим было не занимать мужество и умение. Но правда была на стороне безвинной герцогини, посему Гелиосу удалось повернуть противника. В награду герцогиня предложила Гелиосу руку дочери, прекрасной биатрисы а к ней земли и богатство в придачу. Гелиос согласился, только просил, чтобы ни герцогиня, ни ее дочь никогда не допытывались о том, какого он роду племени. Женщины не стали возражать. Вскоре и свадьбу сыграли. Однако придворные позавидовали богатству и счастью Гелиаса и Беатрисы. «Откуда взялся этот рыцарь?» — ворчали они. «Разве будет муж благородной крови стыдиться своего происхождения, если только не стал позором своего семейства?» Долго ли, коротко, а вскоре слухи достигли ушей Беатрисы. Даже ее служанки шептались меж собой, что муж их госпожи и не рыцарь вовсе а человек простой и незнатный. И вот однажды ночью, не в силах выносить пересудов, биатриса обратилась к мужу с вопросом, который поклялась никогда не задавать. Рыцарская галантность не позволила Гелиосу оставить вопрос дамы без ответа. Но стоило ему произнести слово, как на реке появился челн, который тянул его брат-лебедь. Гелия ступил на борт. Только его и видели. Темноглазая дочь Гелиоса и биатрисы Ида, стала женой Евстахия, графа Булонского, а сын Иды Готфрид Бульонский возглавил первый крестовый поход, стал защитником гроба Господня и первым королем Иерусалима. Бедная биатриса никогда больше не видела своего возлюбленного мужа. Рыцарь-лебедь исчез навсегда. До конца своих дней искала его прекрасная Беатриса и, не найдя, умерла с горя ибо предала она самого доблестного и голландного рыцаря во всем христианском мире, когда, вопреки данному слову, захотела узнать правду, которая изгубила их обоих. Некоторое время все молчали. Наконец, Аделла не выдержала. Она удовлетворенно вздохнула и робко коснулась руки рассказчика. — Замечательно, Сигнус! Однако Сигнус не смотрел на Аделлу. Юноша не сводил глаз Родриго. Долгое время они рассматривали друг друга, пока в глазах музыканта не затеплилось понимание, сменившееся испугом. Он отвернулся и спрятал лицо в ладонях. Спустя мгновение Родриго отнял руки от лица и открыл рот, однако Сигнус покачал головой. — Нет, Родриго. Молчи. Я во всем виноват. Это я оказался трусом. Прав был зафиил Я не человек и не птица. Не видать мне вечной жизни в мире ином, как нет от меня проку здесь. Только я должен был это сделать. Прости меня, Родриго. Сигнус поправил плащ и стремительно шагнул в темноту. Откуда-то сверху раздалось пение, три лебеди летели по направлению к реке. Шелестя белоснежными крылами, они скользнули над нашими головами и пропали из виду.